День прошёл в изучении Ильхгара, в который мы с Наджетом отправились, чтобы посмотреть на лабораторию со стороны. Городом это поселение трудно было назвать. Мы обошли весь вдоль и поперёк за несколько часов, но ничего вокруг похожего на лабораторию не обнаружили. Ни одного охраняемого объекта. Координаты чётко указывали на это место. Зачем Елин Сновард было сюда и отсюда отправлять сообщения, если здесь никого нет? Оставалось только одно лаборатория под землёй под всем этим поселением. И вход в неё мог быть в любом из строений. Понадобится не меньше 20, а то и 30 наёмников, чтобы успеть найти вход и забрать модуль до обнаружения и прилёта хамонии. Прибытие из альянса сюда могут примерно через 2 часа, если у хамонии нет более мощной гиперсистемы, о которой я не знаю. Мысли метались от страха и боли. Нетерпение внутри взрывалось обжигающими искрами. Трудно сосредоточиться, когда где-то под моими ногами была заперта мама. В глазах периодически темнело, и я страшилась, что могу сорваться до начала операции и сама устроить проникновение. Но рядом была Наджет и поддерживала меня. Я всё ей рассказала, иначе она не отдалась бы делу со всем пониманием. Мы улетели из Ильхгара к вечеру второго дня. Так и не придумав, как безопасно найти вход в лабораторию. Но ночью от торговца пришло сообщение с назначением места и времени встречи. Это был завтрашний вечер. И если мне повезёт, то через 2 дня утром я уже улечу отсюда. А сразу после Наджит настороженно показала несколько сообщений от Рига. Где она? Знает ли что-то обо мне? Угрозы, если не ответит, и множество попыток Милхаина связаться с ней. Добрался до специалистов значит. Всего-то два дня и коммуникатор разблокирован. Усмехнулась я, потеряв терпение и набирая контакт Рига. Наджид беспокойно вздохала, а мне хотелось посмотреть этому ублюдку в глаза. Это ты украла мой челнок, рыкнул Риг, как только я включила видеосвязь. Я нервно прищурилась и развела руками. А это ты убил Урсулу Вайнцера, зная, что она очень подходит мне по биометрии. И многих других, чи по которых потом протоллся Якудилха. Так это месть, раздражённо бросил он. А невинных девушек из альянса тоже ты поставлял на дантур. За что же ты с ними так? А как же сместить хамоний и установить справедливый порядок? Или это тоже выборочно? Его плечи поднялись от глубокого вздоха, заметно, что ему тяжело дышать, но он не отвёл глаз. Всегда умел держать лицо. Но я уже всё поняла без слов. Как и он. Ты считаешь, что всё продумал? Спрос рождает предложение, холодно ответил тот. Ты получила, что хотела. Другие ничего не значат. Они все невинные люди, прошептала я. Мне нужна была только ты. Я свирепела от каждой секунды разговора с ним. Мне жаль, Рик. Ты был бы хорошим союзником. Что это значит? Ты не вернёшь мне челнок, разозлился он и придвинулся к экрану. И я заметила, что его глаза воспалены, а кожа какого-то ненормального цвета. Внутри хищным огнём вспыхнуло злорадство. Хотя лукавлю, не жаль. Видимо, совесть я так и не нажила. Всё-таки ты оказался чудовищем. Только не знал, что и я тоже. Может, таким чудовищам и надо быть вместе? Задумчиво подняла глаза к потолку я. Но ведь есть древний закон, которому подчинено все живое: выживает сильнейший. А склонившись к экрану, твердо произнесла: "И это не ты, Кара, где ты?" С угрозой выдавил он, но никакой силы в голосе уже не было. Я отстранилась назад и с надменной улыбкой сказала: "У тебя мало времени, Риг. Попрощайся с близкими, если они у тебя есть, Кара." закричал тот, но я уже отключилась. Я не ощущала вины или жалости к нему, разве что немного досадно, что не могла воспользоваться его армией. Он мог помочь вызволить мать, если бы не амбиции